В недолгом времени стало ясно, что я не ошибся. Здесь расположилось какое-то высокое начальство. Вскоре после восхода солнца прискакал английский легкий драгун с донесением, и больше уже не было ни минуты тишины. Офицеры то и дело приезжали и уезжали, и на устах у всех одно имя: сэр Степплтон, сэр с т е п л т о н Нелегко мне было лежать на сене с пересохшей глоткой и видеть, как хозяин таскает этим офицерам здоровенные бутыли с вином, но я забавлялся, глядя на их свежие, гладко выбритые, беззаботные физиономии и представлял себе, что они подумали бы, если бы знали, что в них под самым носом пристроился такой знаменитый человек, как я. Лежу я с е б е поглядываю и вдруг вижу такое, что в пору рот раскрыть от изумления. Просто невероятно, до какой наглости доходят эти англичане. Что по вашему сделал милорд Веллингтон, когда узнал, что миссена его блокировал и ему с армией некуда податься? Ни за что не угадаете. Скажете, что он пришел в бешенство или в отчаяние, собрал все свои войска и обратился к ним с речью, говорил о славе, о родине, а потом повел в последнее решительное сражение? Нет. Милорд не сделал ничего подобного. Он отправил в Англию военный корабль за гончими и начал травить лисиц. С места мне не сойти, если вру. За укреплениями т о р и с в е д р о с эти сумасшедшие англичане три дня в неделю охотились на лисиц. Слухи об этом доходили до нас и раньше, а теперь мне предстояло своими глазами убедиться в их правдивости. По дороге, про которую я говорил, бежали эти самые собачки, штук тридцать, не то сорок, белые с коричневым, и у всех хвосты торчали под одинаковым углом, как штыки в старой гвардии. Клянусь богом, на это стоило посмотреть. А позади и п о с е р е д к е ехали трое в о с т р о к о н е ч н ы х шапочках и красных куртках. Я догадался, что это егери. Следом двигалась целая толпа конных в мундирах всех родов войск. Они тянулись подво или п о т р о я со смехом болтая о чем-то. Ехали они мелкой рысью, и я подумал, что лиса, которую они собирались затравить, видно, не больно резвая. Однако это было их дело, а не мое. И вскоре они проехали мимо моего убежища и скрылись из виду. Я притаился и ждал, готовый воспользоваться любым благоприятным случаем. Вскоре по дороге проскакал офицер в голубой форме, похожей на ту, что носят наши. Конные артиллеристы. Немолодой уже грузный человек с седыми бакенбардами. Он остановился и начал разговаривать с драгунским штабным офицером, ждавшим у крыльца. И тут я убедился, как важно знать английский язык, которому у меня был случай научиться. Я слышал и понимал каждое слово. Где место сбора? спросил офицер. Второй ответил, что возле алтаря. Вы опаздываете, сэр Джордж, сказал о р д и н а р е ц Да, пришлось заседать в трибунале. Сэр Степплтон Коттон уехал? В этот миг отворило с ь окно и в него выглянул красивый молодой человек в блестящем мундире. "Хелло, Мэри", сказал он. "Меня задержали эти чёртовы протоколы, но я вас сейчас нагоню. Прекрасно, Коттон. Я опаздываю и поеду вперед." Велите груму подвести мне коня, сказал молодой генерал через окно о р д и н а р ц у а пожилой двинулся дальше по дороге. о р д и н а р е ц отъехал куда-то к конюшне и через несколько минут появился проворный английский грум с кокардой на фуражке, ведя п о д о с ц ы коня. Ах, друзья мои, кто не видел английского охотничего ь скакуна, тот ничего не видел. Это было настоящее чудо. р о с л ы й широкий в кости. Сильный, стройный и б ы с т р о ноги, й как олень, масти вороной без единого пятнышка, а что за шея, круп, ноги, бабки, описать невозможно. Он весь блестел под солнцем, как полированное черное дерево. Не терпеливо пританцовывал на месте, легко и изящно поднимая копыта, тряс г р и в ы й и тонко ржал. С роду не видел я такой силы, красоты и грации. Раньше я часто удивлялся, как это английским гусарам удалось обскакать гвардейских егерей под о с т о р г о й но когда увидел английских лошадей, то перестал удивляться.